Глава девятнадцатая. Штаб на Неглинной. Ну, наконец-то! Ещё чуть-чуть, и всё закончится. Ордынцев с нетерпением ожидал своих соратников. Все были заняты слежкой за Кибиточником и Печерским. И в доме на Неглинной, превращённом Дмитрием в штаб, из всей команды сейчас остался только он один. Часы уже пробили шесть по полудни, когда явились Щеглов с Афоней. За ними следовал Данила. Парнишку было не узнать. Его нарядили с кучерским шиком в атласную рубаху и длинную поддёвку. "Ну что, Дмитрий Николаевич, поздравляю вас", радостно возвестил Щеглов. "Наконец-то наши подопечные встретились. Я слышал всё, что они говорили", влез в разговор сияющий Данила. "Да, уж, Малес постарался. Пока наш Афанасий отвлекал лакея в передний Данила удачно проскочил в двери дома и вслед за Печерским пробрался к чёрному ходу, подтвердил Щеглов. Только вот события стали разворачиваться непредсказуемо. Вы просто не поверите, что случилось. Свизной взялся шантажировать Печерского, а всё из-за бабы. Ну-ка, Данила, расскажи его сведения, что ты слышал. Только подробно, ничего не упускай. Старательно излагая все малейшие детали, мальчик сообщил о разговоре графа и бродячего торговца. Дмитрий слушал его, не перебивая, а когда юный сыщик закончил, лишь уточнил: "Ты уверен, что Печерский забрал чётки? Так он же, когда в дом возвращался, мимо меня прошёл. Я как шаги за слышал, от двери отскочил и сбоку за шкаф нырнул. Грав шёл к лестнице, а чётки у него в руке болтались". Да уж, ничего себе, развитие событий, признал Ордынцев. Выходит, что наш агент не получил указаний от своих хозяев, потому что связник использует их письмо для шантажа. Как вы думаете, что теперь сделает шпион и самое главное, что делать нам? Щеглов ответил не раздумывая: Мне кажется, Печерский не из тех, кто станет платить шантажисту. Да к тому же с каких шишей Он ведь одесского золота так и не увидел. Здесь Гидоев явно переборщил. Печерский теперь не успокоится, пока не отнимет у своего врага злосчастное письмо. Да и украденные деньги он явно не простит. Там ведь была приличная сумма. Я думаю, что скоро мы увидим Свездника мёртвым. Мне тоже так кажется, поддержал капитана Афоня. У нашего торговца Гашишам сейчас только одна возможность спасти свою шкуру уехать из Москвы. Я так понимаю, что Печерский будет сидеть около своего начальства, пока торжество здесь не окончится. Вот тогда он и ринется в погоню за связистником. Кура в дежурит на постоялом дворе, и если Гидоев собирался в дорогу, то мы сразу об этом узнаем. Только ведь это ещё не всё. Данила нам сегодня кучу сюрпризов преподнёс. Вот именно, что сюрпризов, подтвердил Щеглов. Наш малец раскрыл тайну загадочного графа Булгари. Гашищем торгует начальник канцелярии новороссийского генерал-губернатора. Поэтому и испугался ваших расспросов. Вы ему про Севастопольский порт говорили, а он про Одессу подумал. Рассказывай, Данила, про второй разговор. Мальчик кивнул и старательно пересказал всю короткую беседу Гидоева с одесским чиновником. Значит, позвал на итальянскую улицу, уточнил Дмитрий. Так точно, по военному подтвердил Данила. Я тоже обратил внимание, вмешался Афоня. Местечко-то известное. Ордынцев задумался. Что это совпадение? Ну если шпион Булгарии, то ему Гидоев не нужен. Ну если только не считать торговлю гашишем. Хотя это дело, как известно, доходное. Передать донесения начальник канцелярии может и сам. Нужно лишь дойти до лавки или гостиницы на Итальянской улице. Вот дело и в шляпе. — А вы-то что думаете, Петр Петрович? — Кто? — Печерский или Булгари? — спросил Дмитрий Пристова. — И ведь как насмех. Оба графы! — отозвался Щеглов, потом прикрыл глаза и замолчал. Собеседники терпеливо ждали. Капитан так и сидел. Откинувшись на спинку кресла, глаза прикрыты, а кончики пальцев легко выбивают быструю дробь на подлокотниках. Заговорил он так же неожиданно, как и замолчал. Я думаю, что Печерский. И дело даже не в том, что, как мы теперь знаем, Свизник вёз графу большую сумму денег и письмо, плату за работу и новые указания. Дело в том, что будь шпионом Булгарии, ему агент в Одессе ни к чему Граф торгует гашишем. Товар этот контрабандный он может получать только через Константинополь. Не зря он там столько лет просидел и связями обзавелся. Множество знакомых с Булгарией моряков чуть ли не ежедневно туда отплывают, так что нет у графа нужды свои донесения греку на Итальянской улице передавать. Грек да его слуга — лишние люди в цепочке, а значит, лишний риск. Так что, я думаю, Печерский. — Согласен, — поддакнула Афоня. — В Одесском порту десятки кораблей контрабандой промышляют. Никакого резона нету еще и Сеферидиса задействовать. Дмитрий думал так же. Да и то, как Гидоев решился шантажировать своего заказчика, подтверждало, что спрятанное письмо полностью изобличает Печерского. Но пока у их команды не было ни письма, ни доказательств. — Может, нам арестовать Гидоева? — подумал он вслух. Отберём письмо, доказательство против Печерского появится. Кибиточник будет молчать. Ведь грав для него теперь курица несущая золотые яйца. К тому же выходит, что его самого можно обвинить в пособничестве шпиону, возразил Щеглов. Так что остаётся единственная возможность брать Печерского с поличным. Надеюсь, вы имеете в виду не над трупом связника, хмыкнул Дмитрий. Если судьба так распорядится, я не откажусь от любых возможностей, твёрдо сказал Щеглов. Что же мне теперь, охранников к шинтажисту приставить, чтобы его оберегать? Что заслужил, то и получит, Ардынцев задумался. В словах частного пристава была своя правда. Вся их работа могла пойти прахом, ведь надеяться на то, что Алан добровольно сдаст письмо и напишет показания на шпиона, не приходилось. Расследование вместо завершения внезапно свернуло в новую колею, и конца этому не просматривалось. Доказательством шпионажа должно было стать только вновь перехваченное донесение. Но Печерский мог вообще забросить свою опасную работу, ведь денег от хозяев он не получил. Ну и дела. Сто вопросов и ни одного ответа. Дмитрий вздохнул. А что ему ещё оставалось делать? только вздыхать и предложил Вы отдохните пока я послал в яр за ужином как принесут разбужу вас Полежать малость это сейчас то, что нужно согласился Щеглов Все разошлись по спальням, и Дмитрий остался один. Настроение его совсем испортилось. Опять тупик. Несколько месяцев труда, и всё псу под хвост. Давно Ордынцев не чувствовал себя таким беспомощным. Со злостью он врезал кулаком по пёстрым изразцам голландской печки. Одна из плиток треснула. Свежий разлом отсёк парус у крохотного синего кораблика. Дмитрий выругался: "Чёрт, что за невезение? Хуже, наверное, не бывает". А может и бывает, раздалось за его спиной, и Ордынцев увидел в дверях графа Кочубея. Кто-то извинился. Прошу прощения, что я вошёл без доклада, но у вас, похоже, о визитёрах докладывать некому. Виктор Павлович, воскликнул Ордынцев. Рад вас видеть. А что до прислуги, так почти все уехали в подмосковные имения. Я ведь здесь бываю наъездами, и всего на несколько дней. Кстати, как вы узнали, что я в Москве? Очень просто. Отправил своего лакея узнать, когда вас ожидают в первопрестольной. а он сообщил, что вы уже прибыли. — Значит, вы меня искали. Я вам нужен? — Не мне, — вздохнул Кочубей. — Я в этом деле лишь порученец. Видит Бог, что мне не хотелось бы затевать этот разговор. Но персона, пожелавшая донести до вашего слуха ее совет, остановила свой выбор на мне. — Вы говорите загадками, — насторожил Сардынцев. И стальные нотки, зазвучавшие в его голосе, напомнили графу Кочубею, что перед ним уже не юноша, сын его покойного друга детства, а офицер, привыкший командовать. Виктор Палыч развел руками и виновата сказал, «Нет никаких загадок, все абсолютно просто». Вдовствующая императрица открыто предупредила, что все имения и деньги, подаренные вам матерью, по новому закону против католицизма подлежат изъятию в казну. Ведь княгиня Татьяна сначала приняла новую веру, а только потом написала дарственную на ваше имя. Государьня прозрачно намекнула, что вы сможете спасти имущество, только женившись на сироте. Мария Фёдоровна покровительствует сирам и убогим. Бред какой-то, изумился Ордынцев. Какая сирота? Я так понимаю, что у сиродки есть совершенно конкретное имя? Есть, согласился Качубей. Её зовут Надежда Чернышова. Дмитрий остолбенел. Но надо же было так влипнуть, чтобы ему предлагали в жёны девицу сомнительного поведения. Зачем это старой императрице? Все знают, что моя Фёдоровна никогда и ничего не делает по легкомыслию. Чем важна для неё эта подозрительная барышня? Может, государня также попала под сокрушительное обаяние ярко-синих глаз и кипучего темперамента? как поначалу и он сам. Зато теперь у Дмитрия глаза открыты. А вот покорители барышни, которым принадлежит и Виктор Палыч, как видно, ещё не растеряли своих иллюзий. Если сейчас выложить Качубееву всю правду о его подопечной, можно и вызов на дуэль получить. Дмитрий одёрнул себя. Нельзя рисковать операцией. Надо как-то оттянуть неизбежный скандал. Мгновенно взвесив всё, что можно сделать, Орденцев принял решение. Виктор Палыч, мы с вами оба знаем, что императрица мать ничего не делает без причины. Может, в память вашей многолетней дружбы с моим отцом вы расскажете правду? Почему именно я и почему Надежда Чернышова? Оба понимали, что его требование справедливо, но знали и другое. Кочубей связан обязательствами с семьей своей подопечной. Он не мог повредить девичьей репутации. Граф долго размышлял, но все-таки соизволил приоткрыть правду. Шереметьев сделал на день предложение. По-видимому, императрица решила вмешаться до того, как мать девушки даст согласие на этот брак. «Теперь ясно. Я подвернулся под руку ее императорскому величеству», чтобы заменить её подопечного саркастических маглордынцев. Не очень-то лесно узнать, что ты всего лишь пешка в чужой игре. Однако Мария Фёдоровна, наверное, имеет свои возможности давления и на семью Барышни, раз там безоговорочно ей подчиняются. Раскройте карты, Виктор Палыч, и без этого всё скоро станет явным. Кочебеев вздохнул и заговорил откровенно. Единственный сын Чернышовых осуждён по делу о декабрьском восстании. Он был опекуном трёх сестёр и выделил каждой в приданое по-большому и по-местью. К сожалению, их конфисковали вместе с остальным имуществом молодого графа. Сейчас рассматривается прошение об отстребовании приданого сестёр Чернышовых. И этот вопрос, конечно же, будет решён так, как подскажет императрица-мать, констатировал Ордынцев. Понятно, что у вашей протеже ситуация безвыходная. Она отвечает не только за себя, но и за семью. Однако вы говорили о сироте, а у невесты имеется мать. Софья Алексеевна получила разрешение выехать за сыном в Сибирь, объяснил Качубей. Императрица считает, что мать девушки уезжает на долгие годы, а может, учитывая климат тех мест, и навсегда. Всё, в принципе, ясно. Всем можно посочувствовать, но когда я соотношу ваше предложение с собственной персоной, понимаю, что это что-то невообразимое, воскликнул Дмитрий. Государня подчеркнула, что дала всего лишь совет. Решение остаётся за молодыми людьми и их семьями. Насильно под винец никого не потащат. Может, вам следует поближе познакомиться с барышней? Завтра она будет вместе с моей женой в благородном собрании. Потом ожидаются балы у посланников французской и английской короны. Я могу прислать вам приглашение. Кочубей протягивал Дмитрию оливковую веть в мира. Что ж, по крайней мере, сейчас можно будет продолжить операцию, а о своих делах подумать на засуге. Ордынцев не собирался приносить себя в жертву, но сообщать об этом Кочубею считал преждевременным. взяв себя в руки, Дмитрий даже улыбнулся. Присылайте ваше приглашение. Завтра на балу и увидимся. Обрадованный Качебей простился и уехал. А Дмитрий вдруг понял, что шутка, с которой этот видавший виды царедворец вошёл в его кабинет, оказалась истинной правдой. И так-то всё было не слишком гладко, а стало хуже некуда. Вот и что точно, хуже некуда. Утром в доме на Неглинной осталась только половина команды. Накануне уже ночью с постоялого двора, где остановился Гидоев, посыльный принёс записку. Куров сообщал своему начальнику, что торговец Гашишэм заказал тройку на 5 часов утра, а в книге смотрителя обозначил целью своего путешествия Петербург. На срочном совещании всей команды решили, что Щеглов заберёт квартальных и поедет в столицу. А Дмитрий с Афонией и юный Данила останутся в Москве наблюдать за Печерским. Утром, проведя в пристово в столицу Афонию с его маленьким помощником на солянку, Дмитрий прошёл в свой кабинет. Он закурил трубку и уселся на подоконник. Мысли его были одни мрачнее другой. Как же ему вырваться из расставленного капкана? Сцены с участием Надин всплывали в памяти одна за другой. В первый раз он увидел эту девицу в доме Кочубеев. Дмитрий как раз прибыл к Виктору Павловичу с поручением от своего адмирала, а Надин вместе с родными приехала к Загряжской. Орденцев до сих пор не забыл о ее голубое бархатное платье. Надин стояла перед зеркалом и охорашивалась. Она так нежно улыбнулась своему отражению, что Дмитрий умилился. Он еще подумал, что в полутемном вестибюле эта красавица сильно напоминает яркий солнечный лучик. Она казалась такой юной и неискушенной. Как же, однако, плохо разбирается в людях князь Ордынцев. Неужели дело в деньгах? Надина и ее сестры остались без приданного. Похоже, что все состояние принадлежало их брату, а теперь у семьи не осталось ничего, вдруг осенила Дмитрия. Но от этого открытия всё стало только хуже. Так что же это получается? Его будущая невеста зарабатывает себе на жизнь, путаясь с развратным пропойцом Гаковцевым. Впрочем, если дело и впрям в деньгах, то это к лучшему. Дмитрий сможет откупиться. Мария Фёдоровна хочет, чтобы он поделился с сиротой, пусть сиротка назовёт любую цену. Он заплатит. Хочет дома и имения. Пожалуйста, Князь Ардынцев может дать ей столько же, сколько эта девица и её сёстры потеряли по вине старшего брата. Нужно только подобрать разумные слова. Надо, чтобы это не выглядело как подачка, иначе результат будет обратным. Ни один не потерпит унижения. Это Ардынцев уже усвоил. Барышня слишком горда, чтобы допустить подобное. Дмитрий задумался. Интересно, Анн один влюблена в своего графа. Скорее всего, да. Говорят же, что юные девицы должны непременно влюбляться. Наверняка Анн один не стала исключением и была искренне влюблена. А теперь у неё так грубо отобрали Шереметьева и навязывают ей другого. Ясно, что девица должна быть глубоко опечалена, а может и разгневана. Но ведь это сейчас на руку Дмитрию. так до легче будет договориться с семьёй Чернышовых о компенсации. Ордынцев ещё толком не знал, как убедить невесту и её мать. И впрямь что тут можно сказать? На ум пришло лишь согласен оплатить причинённый ущерб. Получалось глупо и не очень-то благородно. К тому же выходило, что хоть и за очень большой куш, Чернышовы должны были взять на себя всю тяжесть неудовольствия императрицы матери. Совет советам, но ведь всем было понятно, что Мария Фёдоровна желала бы видеть избранных ею жениха и невесту в церкви. «Нет, они не рискнут ослушаться», — подумал вслух Дмитрий. «Слишком многое поставлено на карту». Ему уже казалось, что делать предложения по отступным не имеет смысла, его не примут. Но Дмитрий мог сам отказаться от предложенной чести». Он попытался представить, что будет с ним дальше. Перспектива выглядела отнюдь не радужной. Сначала он потеряет большую часть состояний. Императрица мать не забудет Дмитрию пренебрежение своей волей, и при случае расквитается состраптивом моряком за его поведение. Сейчас, когда доверие к офицерству в царской семье подорвано, надо только заронить сомнение в благонадёжности капитана Ордынцева, а тогда отставка И прощай, Олимп. Но это было как раз то, от чего Дмитрий не мог отказаться. Он не представлял свою жизнь без моря и любимого корабля. Все эти месяцы он так страдал, что из-за шпионской истории не видит своей лазурной стихии. Перед глазами встало море, такое, каким он видел его по утрам в Кореезе, бесконечное, позолочённое солнечными лучами, растворёнными в спокойной глади, или тёмное в высоких волнах с белыми гребешками пены на грозных макушках. Его воплощенная мечта. «Значит, нужно искать другое решение. В лоб ничего не выйдет», — признал Ордынцев. Он выбил трубку и распахнул окно, проветрить. Потянуло нежной прохладой. Дмитрий подставил лицо ветерку. И вдруг увидел человека, ступившего на крыльцо дома Каковцева. Поистине, нынче день чудес. В это было невозможно поверить, но у дверей соседнего дома стоял Иван Печерский. Тот постучал. Открывать ему не спешили. Дмитрий еще не успел сообразить, что же это значит, как к его дому подкатила двуколка. С видом заправского кучера лошадью правил Данила, а Афоня в хорошем сюртуке и цилиндре Гордым хозяином развалился на сидении. Неужели подъедут примяком к дому и привлекут к себе внимание? Но Афоня не подвёл. Двуколка свернула за угол. Уже через минуту оба сыщика появились в доме с чёрного входа. Ордынцев кинулся им навстречу. Вы хотя бы догадываетесь, зачем он сюда прибыл? Мы сами поразились, когда его экипаж остановился здесь, отозвался Афоня и уточнил: «Кто живет в доме напротив?» «Как овцев. Он когда-то был очень богат, но карта и водка сделали свое дело. Я слышал, он разорен». «Что-то ваш сосед не спешит открывать нашему подопечному», — заметил Паньков. «У него, может, уже и слуг нет? Продал всех крепостных, а вольных нанять денег жалко». Их сомнения развеял Данила. Гордый своей осведомленностью, мальчик заявил. Так там уже никого нет. Мне горничная Фрося говорила, что дом этот продали. Ихняя кухарка к ней прощаться приходила, сказала, что уезжает в Петербург. Дмитрий не поверил своим ушам. Когда продали дом? Я не знаю, спросите Фросю, отозвался мальчик. Позвать её? Ответить Дмитрий не успел. Печерский спустился с крыльца и двинулся по Неглинной. Все испугались, что подозреваемый уходит, но сразу же стало ясно, что тот просто спешит на встречу даме. Она появилась со стороны Кузнецкого моста. Дама встретила Спечерским, но не подала ему руки, а просто зашагала рядом. Пара поднялась на крыльцо соседнего дома, и женщина достала из кармана ключ. Пока она открывала дверь, лицо её было скрыто полями вышедшей из моды шляпки-капера. Но распахнув створку, дама быстро оглянулась по сторонам, как будто хотела убедиться, что её никто не видел. Да, граф Качебе оказался прав, как никогда. Всё было даже хуже, чем предполагал Дмитрий. На его глазах вместе со шпионом в пустой дом вошла его приславутая невеста. Нужно было что-то делать, причём быстро, и Ордынцев решился подслушать бы их. Как, Данила? Сможешь подобраться поближе? Если хоть чуть-чуть, любой окошко мне приоткроете, я по дому не слышно проползу, откликнулся мальчик. Опасно, засомневался Афоня. Там все окна заперты. Тихо раму не открыть, шум будет. Лучше проследить, куда они дальше пойдут, чем вспугнуть нашего голубя. Тогда хотя бы заглянуть в окно, не сдавался Дмитрий. Нужно понять, какие у них отношения. Он быстро направился к чёрному входу, в надежде подойти к соседнему дому незаметно, но Паньков остановил его. Дмитрий Николаевич, а у вас подзорная труба есть? Смотрите, все окна незашторены. Да с бог увидим, что в комнатах делается. Ваш дом как раз напротив. Можно идти по этажам и смотреть. Действительно, обрадовался Ардынцев. У меня где-то пара окуляров еще с морского училища должна лежать. Он кинулся к шкафу, занимавшему одну из стен кабинета, и открыл дверцу нижнего отделения. Две трубы в кожаных чехлах лежали там, где он их оставил много лет назад. Дмитрий выложил их на стол. «Берите», велел он и, стянув чехол с большей, кинулся к окну. Совет Афоня оказался разумным. При взгляде через подзорную трубу Окна соседнего дома замаячили рядом, а яркий утренний свет позволял разглядеть даже рисунки на обоях. Но ни Петчерского, ни Графинин один видно не было. Неужели эта парочка уединилась в спальне? От этого предположения у Дмитрия выступила испарина. Я пойду налево по коридору, а вы идите направо, распорядился он. Кто увидит их первым, тот кричит. Дмитрий почти побежал в соседнюю гостиную, а Афония и его маленький помощник двинулись в большую столовую. Ордынцев начал с крайнего из окон. Он увидел совсем маленькую комнату с полосатыми обоями, та пустовала. Зато в следующей, большой и светлой гостиной, он нашёл тех, кого искал. Надин стояла у двери, опираясь на косяк рукой, как будто приготовилась бежать при малейшей опасности. а Печерский сидел в кресле спиной к окну. Дмитрий не видел его лица, зато бледные черты его собеседницы, четко увеличенные сильной оптикой, просматривались во всех деталях. Барышня была настроена явно недружественно. Она, по меньшей мере, недолюбливала своего визави, а, скорее всего, даже ненавидела. «Похоже, что он имеет над ней власть», — догадался Дмитрий. Таким полным отвращением взглядом обычно одаривают злейшего врага и при этом на один беседует с печерским не уходит так чем же шпион так зацепил эту девицу впрочем настроение орденцева заметно улучшилось по крайней мере стало ясно что девушка не состоит с мерзавцем в физической связи что-то другое заставило её прийти на эту встречу в соседнем доме печерский махнул рукой Как видно, чего-то потребовал от собеседницы. Лицо Надин закаменело. Между бровей зарегла складка, а пухлые ярко-розовые губы сжались в узкую полоску. Барышня явно противилась тому, чего от нее требовали. Или предлагали. Но вот губы шевельнулись, она кратко ответила своему собеседнику и кивнула. «Что же Надин ему пообещала?» Секретные сведения? Но это странно. Откуда может взяться хоть что-то подобное у рядовой московской девицы? Значит, дело в другом. Печерский поднялся со своего кресла и пошёл к двери. На один миг нырнулась в коридор, а минуту спустя вылетела на крыльцо дома. Она дождалась Печерского, а потом закрыла дверь на ключ, не оглядываясь на своего спутника. Барышня почти бегом двинулась в сторону Кузнецкого моста. Ещё минута, и она скрылась за углом. А Печерский остался стоять у крыльца. Тот, похоже, раздумывал, куда бы ему податься. Афанасий, Данила, закричал Ордынцев, поняв, что если они не поторопятся, то объект слежки исчезнет из глаз. Оба помощника, большой и маленький, с топотом скатились со второго этажа. Уходит, сразу же оценил ситуацию Паньков. Придётся тебе, Данила, идти вперёд, а я буду следовать за вами издали. Я готов, обрадовался мальчик. Он бросился к двери и выскользнул на улицу в тот самый момент, когда Печерский вынырнул в ту же сторону, куда до этого ушла Надин. Афоня вышел следом, а Дмитрий остался один на один со своими загадками. Ну и что мне теперь делать, подумал он вслух. Чёрт его знает, навязалось на его голову это надин.